Глава девятнадцатая. Недели за две до этого. Джульетта сидела на полу камеры, прислонившись спиной к стальным прутьям решетки. Перед ней на экране было изображение внешнего мира. Последние три дня, пытаясь освоить работу шерифа, она изучала этот вид и гадала, что в нем такого особенного. Она видела ли шумные лысоклоны, серые холмы. поднимающиеся к ещё более серым облакам их безуспешно пытались осветить тусклые солнечные лучи над всем этим насился ветер вздымая резкими порывами облачка пыли закручивая их небольшими вихрями и заставляя гоняться друг за другом для джульетты в этом зрелище не было ничего вдохновляющего ничего такого что возбудило бы любопытство безжизненная пустыня лишённое чего либо полезного. Там не имелось иных ресурсов, кроме ржавой стали в крошащихся башнях за холмами. И эту сталь наверняка будет дороже вырезать, привести, переплавить и очистить, чем просто вырубить новую руду в шахтах под укрытием. Как теперь понимала Джульетта, запретные мечты о мире снаружи были печальными и пустыми, мёртвыми. Люди с верхних этажей, поклоняющиеся этому зрелищу, жили прошлым, а будущее находилось внизу, там, где добывалась нефть, снабжающая их энергией, минералы, превращающиеся в нечто полезное, азот, обогащающий почву на фермах. Это знал любой ученик на этажах химиков и металлургов. А те, кто читал детские книги, кто пытался разгадать тайну забытого и непознаваемого прошлого находились в заблуждении единственное что могло оправдать их наваждение самое открытое пространство но эта особенность ландшафта её откровенно пугала возможно что-то было не в порядке с ней раз она настолько любила стены укрытия и тёмные помещения нижних этажей ведь не сошли же с ума все остальные Раз они мечтают вырваться отсюда. Джульетта перевела взгляд с сухих холмов и пыльной дымки на разбросанные вокруг нее папки. Это были дела, незаконченные ее предшественником. На ее колени покачивалась блестящая звезда шерифа, которую она еще не надевала. На одной из папок лежала фляга надежно упакованная в пластиковый пакет. для вещественных доказательств. В пакете она смотрелась вполне безобидно, уже сыграв свою смертоносную роль. Несколько номеров, написанных на пакете чёрным маркером, были зачёркнуты. Они относились к делам уже закрытым или заброшенным. Теперь на ней значился новый номер, совпадающий с номером на папке, которой здесь не было. На папке Распухшей от записей свидетельских показаний и заметок по делу о смерти мэра, которую все любили и которую кто-то убил. Джульетта видела некоторые из этих заметок, но лишь издали. Они были написаны рукой помощника шерифа Марнса, рукой, которая вцепилась в это дело мёртвой хваткой. Джульетта могла лишь заглянуть в папку, сидя за столом напротив Марнса. И видела на страницах пятна от слёз, от которых размазались кое-какие слова и покоробилась бумага. Почерк на страницах с засохшими слезами был корявым и торопливым, а не аккуратным, как в заметках Марца из других папок. Строки, которые Джульетта смогла увидеть, как будто разгневанно ползли по странице. Некоторые слова были резко вычеркнуты и заменены В них угадывалась та же ярость, какую Марнс сейчас постоянно демонстрировал, тот кипящий гнев, что заставил Джульету уйти подальше от его стола и работать в камере. Она обнаружила, что не в состоянии думать, сидя напротив человека с такой израненной душой, и простирающийся перед ней вид на внешний мир, несмотря на его унылость, все равно был не столь гнетущим. В этой камере Джульетта и убивала время между полными статического шума вызовами по рации и спусками на нижние этажи для разбора какого-нибудь происшествия. Нередко она просто сидела и в очередной раз сортировала папки, раскладывая их в стопки по степени тяжести совершенных правонарушений. Она теперь была шерифом всего укрытия. Этой работе она не училась. Но уже начала её понимать. Одна из последних мыслей, которой поделилась с ней мэр Джанс, оказалась на удивление верной. Люди похожи на машины. Они ломаются, они дребезжат. Они могут обжечь или покалечить, если не проявишь должной осторожности. Задача Жюльеты было не только выяснять, почему такое происходит и кто виноват, Но и прислушиваться к признакам грядущей поломки. Работа шерифа очень напоминала работу механика. В ней было и тонкое искусство планового техобслуживания, и необходимость уборки после поломки или аварии. Разбросанные вокруг папки были грустными примерами последнего. Здесь имелись взаимные жалобы не сумевших поладить соседей, заявления о кражах, Дела об отравлениях самогоном. Каждое из этих дел предполагало поиски улиг, новые хождения вверх и вниз по извилистым лестницам, разговоры, отделение правды от лжи. Готовясь к этой работе, Джульетта дважды прочитала юридический раздел пакта. Лёжа в постели в глубине механического отдела, вымотавшись после работы по налаживанию главного генератора, она читала О том, как правильно документировать дела, как правильно обращаться с вещественными доказательствами, все это было логично и в какой-то степени напоминало ее прежнюю работу механика. Появление на месте преступления или активного спора не отличалось от посещения насосной, где что-то сломалось. Виновным всегда оказывался кто-то или что-то. Джульетта умела слушать, наблюдать и задавать вопросы любому, кто мог иметь отношение к сломавшемуся оборудованию или инструментам, отслеживая цепочку событий до первопричины. Всегда имелись смешающие расследованию обстоятельства. Нельзя отрегулировать одну шкалу, не сбив настройку чего-то другого. Но у Джульетты имелся навык, даже талант, определять, что важно, А что можно проигнорировать. Она предположила, что именно этот талант Марнс первоначально в ней и разглядел. Терпение и скептицизм, с какими она задавала очередной глупый вопрос и через какое-то время натыкалась на правильный ответ. Её уверенность в себе заметно повысилась от осознания того, что она уже помогла раскрыть одно преступление. Тогда она этого не понимала. Её больше волновали простая справедливость и личное горе. Но тот случай стал для неё одновременно и собеседованием, и обучением работе. Она взяла папку того самого дела, на обложке которой виднелся бледно-красный штамп со словом "Закрыто" жирными заглавными буквами. Жилетта оторвала липкую ленту, скрепляющую края и пролистала страницы. Многие оказались заполнены аккуратным почерком Холстона. Эти наклоненные вправо буквы были ей хорошо знакомы, почти по всем бумагам на ее столе и внутри него. На столе, за которым когда-то сидел Холстон. Джульетта прочитала его записи о себе самой, заново вникая в подробности дела, которое выглядело очевидным убийством, но в реальности оказалось цепочкой маловероятных событий. Перечитывание этого дела, чего она до сих пор избегала, развеяло в ней старую боль. И всё же, в памяти вдруг всплыло, каким утешением для неё тогда стала возможность отвлечься на поиски ответа. Она вспомнила прилив энергии, который ощутила, когда проблема оказалась решена. И как удовлетворение от полученных ответов заполнило пустоту, оставшуюся после смерти её возлюбленного. Этот процесс был очень похож на ремонт машины во время дополнительной смены. Боле от усилий и переутомления, которые отчасти компенсировались сознанием того, что неисправность устранена. Джульетта отложила папку чувствуя, что не готова прочесть бумаги до конца. Взяла другую и опустила ладонь на звезду, лежащую на колене. Вдоль экрана заплясала тень, отвлекая её. Джульетта посмотрела и увидела, как вниз по склону сползает низкая волна пыли. Она словно подрагивала на ветру, приближаясь к камерам, которые Джульетту приучили считать важными. камерам, обеспечивающим ей возможность смотреть на внешний мир, который, как её заставили поверить ещё в детстве, был достоин того, чтобы его увидеть. Но сейчас она не чувствовала уверенности в этом. Став достаточно взрослой, чтобы мыслить самостоятельно и находясь достаточно близко, чтобы видеть всё самой. Характерная для верхних этажей одержимость очисткой практически испарялась, доходя до глубины, где настоящая очистка поддерживала жизнь и укрытие и всех его обитателей. Но даже там, внизу, её друзья из механического отдела едва ли не с младенчества велели не говорить о внешнем мире. Достаточно простая задача, если не разу этот мир не видел. Но сейчас Проходя мимо него на работу, сидя перед этим окном в бесконечный простор, который разум не в состоянии постичь, Джульетта поняла, как именно возникают неизбежные вопросы. Увидела, почему может оказаться важным давить в зародыше определённые идеи, пока не выстроилась очередь желающих выйти, пока вопросы не вспенились на губах. обозумевших людей и не принесли им смерть. Она открыла папку с делом Холстона. За его биографией шла тонкая стопка листов с записями о его последних днях в должности шерифа. Часть, относящаяся к его конкретному преступлению, занимала лишь половину страницы. Вторая половина осталась чистой. Единственный абзац просто объяснял, что Холстен пришёл в камеру на первом этаже и заявил о желании выйти наружу. И всё. Несколько строк решили судьбу человека. Жюльетта перечитала их, прежде чем перевернуть страницу. Далее шла заметка от мэра Джанс с просьбой, чтобы Холстена помнили за его заслуги перед укрытием, а не только как очередного чистильщика. Джульетта прочитала это письмо, написанное рукой человека, так же недавно ушедшего из жизни. Странно было думать, что кого-то из знакомых людей она никогда больше не увидит. Она и отца все эти годы избегала от счастья потому, что он, проще говоря, всё ещё есть, и ничто ей не мешает когда-нибудь передумать и встретиться с ним. Но с Холстоном и Джанс все было иначе. Они ушли навсегда. От Жильеты настолько привыкла чинить то, что считалось уже не подлежащим ремонту, что ей казалось, будто если она достаточно сосредоточится или выполнит правильные действия в правильном порядке, то сможет вернуть ушедших, починить их отказавшие тела. Но все же она знала, что такое. Невозможно. Джульетта листала дела Холстона и задавала себе запрещённые вопросы, некоторые впервые. То, что казалось тривиальным, пока она жила на глубине, где выхлопные газы могли задушить, а сломавшиеся насосы утопить всех, кого она знала, теперь зависло перед ней огромным вопросительным знаком. Ради чего они ютятся в этой подземной тесноте? Что там за холмами? Почему люди оказались здесь? Её ли соплеменники построили те высокие башни, чьи сломанные силуэты высятся на горизонте? Для чего? И самый острый вопрос. Какое знание побудило Холстона, здравомыслящего человека, или его жену, если на то пошло, высказать желание уйти? Две папки рядом. На обеих штампы закрыто. Обе из офиса мэра, где им полагалось лежать запечатанными в архиве. Но Джульетта поймала себя на том, что вновь и вновь возвращается к ним, а не к более срочным делам, ожидающим своей очереди. В одной из этих папок была жизнь человека, которого она любила, и чью гибель помогла раскрыть. В другой история жизни человека, которого она уважала и чью работу сейчас сделала Она не могла понять, почему ей не дают покоя эти папки, особенно с тех пор, как ей стало невыносимо больно видеть Марнса, одиноко скорбящего над своей утратой, изучающего подробности смерти мэра Джанс, корпящего над свидетельскими показаниями и убеждённого, что он знает убийцу, но у него нет улик, чтобы его арестовать. Кто-то постучал по прутьям над головой Джульетты. Она посмотрела вверх, ожидая увидеть Марнса, который скажет ей, что рабочий день закончился, но вместо него увидела странного мужчину, смотрящего на неё сверху вниз. "Шериф?" спросил он. Джульетта отложила папки и взяла звезду с колена. Потом встала и повернулась, разглядывая этого человечка с выступающим животиком и очками на кончике носа. Его серебристый комбинезон, как и носили в ИТ, был скоровен по фигуре и недавно выглажен. Чем могу помочь? – спросила она. Мужчина просунул ладонь между прутьями. Джуллиета переложила звезду в другую руку и протянула ему освободившуюся для рукопожатия. Извините, что так долго к вам не приходил, – сказал он. Было столько всяких дел и похорны, и эта чепуха с генератором, и все юридические споры. И о Бернард, Бернард Холланд. Джульетта похолодела. Рука у Бернарда оказалась такая маленькая, что возникло впечатление, будто на ней не хватает пальца. Тем не менее руку Джульетты он пожал крепко. Она попыталась выслабить ладонь, но Бернард ее не выпускал. Вы шериф и наверняка уже выучили пактные зубь. Поэтому должны знать, что я буду исполнять обязанности мэра, по меньшей мере, до тех пор, пока мы не проведём выборы. Да я слышала, холодно подтвердила Джульетта. Поразительно, как этот человек прошёл мимо стола Марнса, не нарвавшись как минимум на грубость. Перед ней стоял главный подозреваемый в смерти Джанс, только он находился не с той стороны решётки. Как вижу, вы тут разбираете бумаги. Он разжал пальцы, и Джульетта выдернула руку. Бернард посмотрел на разбросанные по полу папки, и его взгляд, казалось, задержался на флаге в пластиковом пакете, но Джульетта не была в этом уверена. Просто знакомлюсь с текущими делами. Здесь немного просторнее для размышлений. Но не сомневаюсь, что в этом помещении много и глубоко размышляли разные люди. Бернард улыбнулся, и Джульетта заметила что передние зубы у него кривые, и один наползает на другой. Это делало его похожим на мышей, которых она ловила мышеловками в насосных. Пожалуй, да. Я нашла место, где хорошо приводить мысли в порядок. Так что, возможно, в этом что ты есть. И, кстати, она посмотрела ему в глаза. Полагаю, оно не будет пустовать долго. А как только оно окажется занято, я смогу отдохнуть денёк другой. От всех этих глубоких мыслей, пока кое-кто будет готовиться к очистке. Я не стал бы на это слишком рассчитывать, возразил Бернард и улыбнулся, снова блеснув кривыми зубами. Внизу поговаривают, что наш бедный мэр до да упокоиться ее душа перенапряглась и насмерть себя замучила во время того безумного восхождения. Кажется, она отправилась вниз, чтобы встретиться с вами, верно? Джульетта ощутила резкий укол. Она ослабила руку, сжимавшую бронзовую звезду. Костяшки на стиснутых кулаках побелели. Бернард поправил очки. "Однако я слышал, что сейчас вы разрабатываете версию убийства?" Джульетта продолжала смотреть ему в глаза, стараясь не отвлекаться на отражение унылых холмов в линзах его очков. "Полагаю, вам Как исполняющему обязанности мэра, следует знать, что мы рассматриваем это происшествие как преднамеренное убийство, сказала она. Подумать только. Он криво улыбнулся и удивлённо вытаращил глаза. Значит, слухи оказались верны. И кто бы мог такое совершить? Улыбка стала шире, и Жильета поняла, что имеет дело с человеком считающим себя неуязвимым. Она не впервые сталкивалась с таким тёмным раздутым эго, как у Бернарда. Во времена её ученичества на глубине подобные личности попадались нередко. Полагаю мы обнаружим, что это совершил тот, кто получил максимальную выгоду, сухо ответила она и добавила после паузы: мэр. Кривая улыбка поблёкла. Бернард выпустил прутья решётки и шагнул назад, сунув руки в карманы комбинезона. Что ж, приятно было наконец-то познакомиться с вами. Насколько мне известно, вы лишь недавно появились на верхних этажах, и, если честно, я и сам слишком много времени проводил в своём офисе. Но ситуация наверху меняется. Теперь я мэр, вы шериф, и мы будем много работать вместе. Он взглянул на папки возле её ног. Поэтому я ожидаю, что вы станете держать меня в курсе всего. Бернард повернулся и вышел. От жилета понадобилось сознательное усилие, чтобы разжать кулаки. Когда ей в конце концов удалось оторвать пальцы от звезды, она обнаружила, что её острые края врезались в ладонь, до крови порезав кожу. Несколько красных разводов на кромке металла походили на ржавчину. Джульетта вытерла звезду о новый комбинезон. Привычка, выработавшаяся за годы жизни среди грязи и смазки. Джульетта выругалась, увидев тёмное пятно крови на новой одежде. Перевернув звезду, она посмотрела на эмблему, вытесненную на лицевой стороне, три части укрытия и слово шериф. сверху. Джульетта покрутила звезду, потрогала зажим, удерживающий булавку, наконец высвободила остриё. За многие годы игла в нескольких местах погнулась, и её неоднократно выпрямляли, из-за чего создавалось впечатление, что булавку изготовили вручную. Она болталась на креплении. Это напомнило Джульетте её собственные колебания, Когда надо последнего, не решалась надеть звезду. Однако, услышав удаляющиеся шаги Бернарда и как тот сказал Марнсу что-то неразборчивое, она ощутила вновь обретённую решимость. Подобные чувства возникали у неё в схватке с каким-нибудь проржавевшим болтом, не желающим откручиваться. В таком недопустимом упрямстве Вне желания уступить имелось нечто, что заставляло Жюльетт стискивать зубы. Со временем она поверила, что нет таких креплений, которые она не смогла бы открыть. Научилась атаковать их смазкой, огнём, маслом и грубой силой. При правильном подходе и упорстве они всегда уступали. Рано или поздно Она проткнула ткань на груди комбинезона булавкой и закрепила её кончик в зажиме. Смотреть вниз на звезду было немного непривычно. Дюжина папок на полу требовала её внимания. И Джульетта впервые с того дня, как поднялась наверх, ощутила, что это её работа. Механический теперь был в прошлом. она оставила его в гораздо лучшем состоянии, чем он был много лет назад. Она провела там достаточно времени и даже услышала беззвучное гудение от ремонтированного генератора. Увидела, как его идеально отрегулированный вал вращается настолько ровно, что невозможно было даже разглядеть, вращается ли он вообще. А теперь она перебралась наверх. Я обнаружила здесь скрежет других шестерёнок. Этот дисбаланс разрушал истинный двигатель укрытия, как и предупреждала её Джанс. Оставив прочие папки на полу, Джульетта взяла дело Холстона, папку, на которую ей не следовало даже смотреть, но расстаться с которой она не могла. Открыв дверь камеры, она направилась не в свой офис, а Она подошла к жёлтой стальной двери в шлюз. Заглянув в окошко с тройным стеклом, уже в десятый раз за несколько дней, она представила стоящего внутри человека, чью должность она теперь занимала. Одетого в нелепый мешковатый комбинезон и ждущего, когда откроется наружная дверь. О чём думает человек в одиночестве, дожидающийся изгнания? Вряд ли его терзает лишь страх, потому что вкус страха был Джульетте хорошо знаком. Наверняка он испытывает и другие чувства, совершенно уникальные: спокойствие, которое сильнее боли, или отцепенение, которое сильнее ужаса. Наверное, одного воображения недостаточно, чтобы понять чужие ощущения. Воображение может лишь смягчить или усилить то, что тебе уже знакомо. Это всё равно что описывать кому-то, что испытываешь во время оргазма. Невозможно. Но как только почувствуешь такое сам, то сможешь представить разные степени нового ощущения. Это как цвет. Человек способен описать новый цвет только через оттенки уже виденных им цветов. Можно смешивать известное, но нельзя создать новое из ничего. Так что, наверное, только чистильщики способны понять, что испытываешь, сидя здесь и со страхом ожидая смерти. Или, может быть, совсем её не боясь. В перешёптываниях по всему укрытию навязчиво звучал вопрос: почему? Люди хотели понять, почему чистильщики так поступали. Почему оставляли сияющий и отполированный подарок тем, кто их изгнал. Но этот жильет совершенно не интересовало. Она предполагала, что они видели новые цвета, ощущали нечто неописуемое, возможно, переживали некое духовное просветление, возникающее только перед лицом смерти. Такое происходило всегда. Это можно было принять за аксиому. Далее следовало перейти к реальным вопросам, например, что испытываешь, став одним из тех, кому это предстоит. Вот в чём заключался реальный гнёт табу. Не в том, что людям запрещалось тосковать по внешнему миру, а в том, что им даже не позволено сочувствовать чистильщикам. или с благодарностью и сожалением думать о том, какие страдания они перенесли. Джульета постучала по желтой двери уголком папки Холстона, вспоминая шерифа в его лучшие времена. Тогда он был влюблён, выиграл в лотерею и рассказывал о своей жене. Она кивнула его призраку и отошла от внушительной металлической двери со кошечком из толстого стекла. Поработав в его должности, надев его звезду и даже посидев в его камере, Джульетта стала чувствовать родство с ним. Она тоже когда-то любила и хорошо понимала чувства Холстона. Её любовь осталась тайной. Они не объявили о своих отношениях, проигнорировав предписание пакта. Так что она тоже знала, как это потерять. Нечто настолько ценное. И смогла представить, если бы ее возлюбленный лежал на том холме, распадаясь в прах на ее глазах, вместо того, чтобы питать корни растений. Это и ее могло бы подтолкнуть к очистке, вызвать желание самой увидеть те новые цвета. Она снова открыла папку холста на, направляясь к своему столу. е столу только Холстен знал о её тайных чувствах когда дело закрыли она рассказала ему что человек причину смерти которого она помогла установить был её возлюбленным почему может потому что все предшествующие дни Холстен беспрестанно рассказывала своей жене может из-за его вызывающей довери улыбки которая делала его таким хорошим шерифом и побуждала делиться секретами. Какой бы ни была причина, Джульетта призналась представителю закона в том, что могло навлечь на неё неприятности. Призналась в преступлении, в небрежении к пакту. А человек, которому общество доверило охранять законы, сказал лишь: "Мне очень жаль. Ему было жаль, что она понесла утрату, и он тогда обнял её, как будто знал, что она хранит внутри тайную тоску, застывшую там, где когда-то была любовь. Джульетта уважала его за это. Теперь она расположилась за его столом, на его стуле, напротив его прежнего помощника, который сидел Подперв голову руками, и неподвижно смотрел на раскрытую папку, закапанную слезами. Джульетте хватило одного взгляда, чтобы понять, что какая-то запретная любовь тоже стояла между ним и содержимым той папки. Уже 5 часов, сказала она негромко и как можно мягче. Марнс поднял голову, От долгого сидения в такой позе лоб у него покраснел, глаза тоже покраснели, в седых усах блестели слёзы. Он выглядел намного старше, чем неделю назад, когда пришёл в механический нанимать её на работу. Качнувшись на старом деревянном стуле, его ножки скрипнули, словно испуганные этим внезапным движением. Марнс взглянул на настенные часы с пожелтевшим от старости пластиковым куполом и проверил время. Молчеки внул, тикающие секундные стрелки, и встал. Поначалу немного сутулись, как будто забыл выпрямить спину. Провел руками по комбинезону, потянулся к папке, аккуратно закрыл ее и сунул под мышку. До завтра, прошептал он, кивнув Джолиете. Увидимся утром, отозвалась она, когда Марнс побрёл в сторону кафе. Джульетта смотрела ему вслед и жалела его. Она распознала за этой утратой любовь. Ей было больно представлять, как он приходит в свою квартирку, садится на узкую кровать и плачет над этой папкой, пока наконец не проваливается в мучительный сон. Оставшись одна, Джульетта положила дело Холстона на стол и передвинула клавиатуру. Символы на клавишах неохотно стёрлись давным-давно, но кто-то несколько лет назад аккуратно вывел их заново чёрным маркером. Однако со временем и они побледнели, и вскоре их понадобится обновить. Ей придётся это сделать. Она не умела печатать, не глядя на клавиатуру, как офисные работники. Джульетта медленно набрала запрос чтобы отправить его в механический отдел. Прошёл ещё один день, а она ничего не сделала, потому что её отвлекала загадка принятого Холстоном решения. В конце концов Джульетта поняла: она не сможет выполнять его работу, пока не поймёт, почему Холстон отказался и от своих обязанностей, и от самого укрытия. Эта загадка Подобный дребезжащий погремушки отвлекал её от всех остальных проблем. Так что ей придётся принять вызов. А это значило, что ей нужно будет узнать несколько больше того, что содержалось в папке с делом. Жильетта не представляла точно, как найти нужное и даже как получить к нему доступ. Она знала тех, кто мог посодействовать. Именно этого ей больше всего не хватало, после глубины. Там все были единой семьёй, каждый умел делать что-то полезное. Если она могла что-то сделать для любого из них, она делала и знала, что остальные поступят так же, что они это её армия. Той поддержки ей мучительно не хватало. Страховочная сеть оказалась слишком далеко Послав запрос, она раскрыла папку Холстона. Он был хорошим человеком, знавшим её самые сокровенные тайны, единственным, кто их знал. И Жюльетте предстояло раскрыть его тайну.